Поздно вечером, а точнее уже за полночь, собрались на совещание в квартире на четвертом этаже. Весь день дверь этой квартиры была открыта, чтобы любой из участников и сотрудников мог прийти. Но теперь я попросил Юру дверь запереть. Молодёжь — народ шустрый. Мало ли кого из них вдруг одолеет соблазн подслушать наше обсуждение. Первыми решили заслушать кураторов». Грузчик Сергей весь день провел на глазах Виссариона Иннокентьевича. Отлучался только в импровизированный магазин. Там за ним наблюдали Надежда Павловна и Ирина. По телефону не звонил, уйти на улицу бесконтрольно не пытался. Замечаний нет. Тимур, безработный хипстер, быстро прочитал книгу и в остальное время болтался рядом со своим куратором Юрой с интересом расспрашивая о музыке и группах, которые были в моде в 70-е годы прошлого века. Заодно помогал Юри с разными хозяйственными вопросами. Загружать и разгружать продукты, чинить плиту в квартире-столовой. Попросил куратора сходить с ним в магазин и показать те товары, которые разрешено покупать. Долго рассматривал их, уйти самостоятельно не пытался. Замечаний нет. Евдокия. Весь день просидела в квартире, выходила только в столовую, пообедать и поужинать вместе с Еленой куратором Ириной. Читала книгу. В положенное время посмотрела фильм 1950-х годов «Укротительница тигров», потом один из первомайских «Голубых огоньков». Звонила дважды на стационарный телефон. Один раз не дозвонилась, второй раз разговаривала с кем-то, просила передать что-то тому, кого не застала. Замечаний Нет. Марина, студентка колледжа. Тоже из дома не выходила, проводила время то у себя, то у подруги. Есть несколько нарушений. Звонки на мобильные телефоны. За вполне скромные деньги удалось договориться с телефонной сетью о том, что организаторам проекта будут ежедневно предоставляться сведения о соединениях со всех телефонных номеров, установленных в доме. К началу совещания Юра привез из офиса телефонной компании полный отчет, из которого все отлично видно. Сначала грешили на Наташу, потому что соединения производились из ее квартиры, но потом путем нехитрых манипуляций и пары звонков на обозначенные номера выяснили, что звонила именно Марина. Оксана, бывшая, а возможно и будущая студентка, провела практически весь день в обществе веб-дизайнера Алексея, которого удобнее называть «Цветиком». Молодые люди около полудня отправились на прогулку. Их сопровождала только куратор Оксаны, Полина Викторовна, потому что куратор Алексея Цветика, переводчик, был занят в момент их ухода. Вместе с Ричардом Уайли он прослушивал записанную на диктофон утреннюю встречу. Оксана и Цветик сперва направились в магазин, где под контролем и руководством Полины Викторовны купили спиртное и закуску, после чего пошли на берег озера, потом снова гуляли по посёлку, потом зашли в кафе, предварительно постояв на улице перед входом около часа и попивая прямо из бутылки какое-то недорогое вино. «Был момент, когда мне показалось, что Алексей, уйдя в туалет, слишком долго отсутствовал», заметила Полина Викторовна. Перед этим он извинился, встал из-за стола и подошел к какой-то незнакомой девушке. Сказал, что хочет познакомиться с ней. Похоже, что познакомился. Во всяком случае, они обменялись номерами телефонов. Пока Алексей отсутствовал якобы в туалете, девушка тоже отлучилась со своего места и тоже якобы в туалет. Оба уходили в одну сторону, за барную стойку. Но девушка ушла позже и вернулась раньше Алексея. «Вот как? А что скажет Юра?» Обратился я к нашему незаменимому офис-менеджеру. Тот поправил очки, ткнул пальцем в распечатанный отчет и стал водить по строчкам. «Есть звонок на стационарный телефон, зарегистрированный в поселке из квартиры, где живет Алексей», — доложил Юра. «В 21 час 23 минуты. Окончание разговора в 22.15». «Варкуют голубки», — заметил Назар. «Ладно, завтра поглядим, до чего они доварковались. Продолжайте, пожалуйста, Полина Викторовна». Судя по отчёту пожилой актрисы, Алексей Цветик и Оксана были заметно навеселе, когда вернулись домой около девяти вечера. Оксана пыталась болтать с Полиной Викторовной, но разговор не клеился, поскольку от выпитого у девушки совершенно расстроилась способность быть внимательной и понимать то, что ей говорят. Полина Викторовна провела, мягко выражаясь, воспитательную беседу с подопечной, неоднократно напомнив о невыполненном задании. Оксана отнеслась к ее словам крайне негативно, нагрубила и нахамила в ответ, после чего легла в постель и мгновенно уснула. Когда она собралась читать, непонятно. Переводчик Семён Хорват, которому достался Алексей Цветик, подтвердил, что в начале десятого нетрезвый подопечный забрал телефон на длинном шнуре и ушел с ним в кухню. Квартира этой паре досталась однокомнатная. Разговор был долгим, но сам Алексей говорил не так много, больше слушал. После чего заявил своему куратору, что он слегка выпил, и ему необходимо поспать буквально полтора-два часа, Он сейчас ляжет, а Семён пусть разбудит его, когда сам соберется ложиться спать. К этому времени Алексей совсем протрезвеет и будет всю ночь читать заданную книгу. Семён не возражал, убедился, что парень заснул, и отправился на четвертый этаж на совещание. «Разбужу его, когда вернусь», — закончил переводчик. «Хотя у меня большие сомнения, что он будет всю ночь читать, даже если проснется и встанет. Мне кажется, он слишком много выпил и будет дрыхнуть до самого утра». Маркетолог Артем, по наблюдениям Вилена, книгу не просто прочел, проработал на совесть, при этом и подчеркивал отдельные места в тексте и выписывал что-то в тетрадь. Выполняя задание, проявил несвойственную молодым парням усидчивость, работал сосредоточенно и не отвлекаясь, и в целом произвел на психолога впечатление человека чрезвычайно целеустремленного. После ужина предложил куратору прогуляться, сказав, что для работы голова должна быть свежей. А с уставшей головой качественного выполнения задания не получится. После прогулки, длившись около 40 минут, снова вернулся к чтению. Телефоном ни разу не воспользовался. Замечаний нет. Наташа, студентка колледжа культуры, звонила по телефону один раз. «Домой». Весь день провела либо за чтением, либо за разговорами с подружкой Мариной. Ничем особенным себя не проявила, кроме попытки получить у Назара Захаровича дополнительную информацию. Ее интересовало, кто куратор у Елены и Евдокии и почему им разрешили проживать вместе, рассказывал Назар. Обижалась, что они с Мариной, дескать, давней подружки, приехали вместе, а им не разрешили поселиться в одной квартире. «Кстати...» «У меня есть любопытное наблюдение», — вставила Ирина, актриса, опекающая Лену Евдокию. «Когда вы, Ричард, давали предварительную характеристику участников, вы сказали, что в паре Наташи и Марины лидером является именно Марина, а Наташа — ведомой. Я правильно поняла или что-то перепутала?» «Совершенно правильно», — кивнул я. «Так и есть», — подтвердил Назар. Ирина красочно в лицах представила нам сцену в столовой во время обеда. Я не слышала, о чем девочки перешептывались, но язык тела никто не отменял, а у меня владение этим языком чисто профессиональное. Я могу вообще ни слова не слышать, но почти точно передать смысл и эмоциональное содержание всех реплик. В том диалоге Марина была явно в положении более слабого и просящего. Как будто перед ней внезапно поставили задачу, которую она не знает, как решить. А решить нужно обязательно. То есть нельзя просто махнуть рукой и наплевать. Ой. «Уверены?» — удивленно переспросил я. «Ну...» — Ирина поколебалась. «Марина — та, которая повыше ростом, волосы темно каштановые и ярко-малиновая прядь, а у Наташи волосы русые, с отливом в рыжину, и глаза синие, и большие». «Да-да», — тут же подхватила Надежда Павловна. «У Наташеньки свой цвет, натуральный. Я специально корни посмотрела, она волосы никогда в жизни не красила. И синеглазая она». «Значит, все правильно», — сделала вывод Ирина. В той ситуации лидером была именно Наташа. «Забавно», — протянул Назар. «Значит, вы обедали в столовой. Я вас там видел». Потом поднялся к Ричарду, а минут через 15 появилась Наталья со своими вопросами, и ответы на эти вопросы были нужны не ей, а Марине, которая просто не могла придумать, как их получить. Почему она не подошла к вашему столу и не спросила? С какой проблемой совершенно неожиданно могла столкнуться лидер Марина? Почему ей пришлось прибегнуть к помощи своего ведомого?» Все молчали. Я перевел глаза на психолога, который тихонько улыбался. «Что скажете?» «Могу предположить, что в данном случае мы имеем дело с типичным синдромом. Красивая девушка, привыкшая к тому, что на нее все обращают внимание». Парни сами подходят к ней и проявляют инициативу, и остается только парировать реплики в зависимости от желания либо нежелания завязывать знакомство. И как у подавляющего большинства современной молодежи, процентов 80 личного общения проходит в письменной форме. смс всяческие сообщения в приложениях и в соцсетях, при этом формулирование эмоций происходит невербально, а при помощи смайликов и наклеек. У девочки банально нет навыка обратиться к незнакомым людям и заговорить первой. Они ведь теперь и знакомятся не лично, как мы когда-то, а в Тиндере или на других сайтах знакомств. Их полно. «А у Наташи, выходит, такой навык есть?» — спросил я. «Откуда? Она ведь тоже красивая девочка. На мой вкус даже красивей, Марина, и тоже современная». «Она не современная», — возразил Назар. «Она совсем другая. Её тянет даже не в 70-е, а вообще в 60-е годы. Она любит песни, которые во времена моей молодости пели у костра под гитару. А вы представляете, как давно она была? Это моя молодость. Некоторые из вас даже еще не родились, а я уже и на гитаре играл, и эти самые песни пел. В нашей Наталье современного вообще ничего нет». Не удивлюсь, если она почти ни с кем не общается в соцсетях. Помните термин «преждевременный человек»? Так вот, Наталья – человек, опоздавший родиться вовремя. Рискну предположить, что Марина растерялась перед необходимостью обратиться к незнакомым людям и задать вопрос. А для Наташи в этом нет ни малейшей проблемы. «Тогда почему она не заговорила с нами, а вместо этого отправилась задавать свои вопросы вам, Назар Захарович?» — заметила Ирина, — весьма, надо сказать, справедливо. Она добрая девочка, чуткая и тонкая. Она понимала, что Марине будет неприятно, если окажется, что ведомый в чем то успешнее лидера. И она быстро придумала, как получить ответы на вопросы, не демонстрируя открыто свои умения, которых нет у ее подруги. — То есть пощадила ее самолюбие? — недоверчиво усмехнулась Ирина. «Наталья продемонстрировала уважительное и бережное отношение к самооценке другого человека», — подтвердил Вилен. «Согласен с Назаром Захаровичем. А насчет доброты и чуткости откуда информация? Вы знакомы с этой девушкой близко?» «Это проявилось в ходе собеседования», — коротко пояснил Назар. «Я вспомнил, что Вилен не присутствовал на собеседованиях по скайпу и не слышал загадочного обмена репликами между Назаром и Наташей». У нас с Назаром было достаточно времени для долгих бесед, и он успел прочитать мне тексты всех песен, цитаты из которых прозвучали в том странном разговоре. Чтобы знать и любить такие тексты, нужно в наши дни действительно быть существом неординарным, несовременным. Тут с Назаром невозможно не согласиться. И насчет доброты и чуткости я бы тоже спорить не стал». Осталось обсудить только Елену, менеджера по продажам. На чтение книги она затратила чуть меньше двух часов, после чего отправилась в сопровождение Ирины по магазинам, ничего не покупала, внимательно изучала имеющийся ассортимент, читала этикетки, сравнивала цены. Одним словом, использовала свободное время для получения дополнительной информации, которая может оказаться полезной в профессиональной деятельности пыталась склонить куратора к совместному нарушению правил. Предлагала зайти в ресторан, а также умолела дать ей свой мобильник, чтобы сделать несколько совершенно необходимых и срочных звонков, очень важных для ее работы и вообще жизни. Получив от Ирины категорический отказ дать свой телефон, стала искать возможность купить телефонную карту и позвонить из автомата. «Неужели мы с вами не договоримся? Мы же никому не скажем, никто не узнает», повторяла Елена через два слова на третье. «Честно говоря, я с ней здорово устала», призналась актриса. «Я вообще баба жалостливая, меня легко уговорить на что угодно, если по жизни. А тут-то у нас не жизнь, а работа. Тут пришлось твердость проявлять, я ж понимаю, за что мне платят. Вот у меня все силы и уходили на то, чтобы все время говорить «нет», отказывать и не разрешать». «А у Елены напор, похлеще танковой бригады. Произносит сто слов в минуту, кого угодно уболтает и на любую глупость уговорит. Жуткая девица». «Почему жуткая?» — не понял я. «Она вообще не думает, а сразу делает. Я таких людей всегда боялась. У меня против них нет защиты». Ирина улыбнулась смущенно и чуть виновата. Поведение участников второго тура мы обсуждали больше часа. Пришло время подводить итоги. Я разложил перед собой сделанные в ходе разговора записи и взял слово. Итак, друзья мои, что у нас получилось? Один человек допустил явное нарушение, звонил на сотовые номера. Это доказано. Еще один человек недвусмысленно выражал горячее желание нарушить правила но ему не позволили обстоятельства в лице нашего стойкого бойца Ирины. Я улыбнулся симпатичной актрисе, которая мне очень понравилась с самого первого момента знакомства. Понравилась и чисто по-человечески, и как мужчине. Ирина ответила мне тоже улыбкой, тёплой и, как мне показалось, заинтересованной. Впрочем, я наверняка ошибался. Женщин я и вообще понимал не очень хорошо – а уж русских женщин и подавно. Все остальные участники либо не допустили нарушений, либо оказались достаточно ловкими, чтобы кураторы ничего не заметили, продолжал я. Теперь о задании. На текущий момент два человека, Оксана и Алексей, к чтению книги даже не приступали, но у них впереди вся ночь. В их возрасте я тоже любил проводить вечера с друзьями, заниматься ночью, потом спать до обеда, так что поспешных выводов о добросовестности делать не станем. Один человек, Елена, уделила заданию слишком мало времени, так что ознакомилась с Романом, вероятнее всего, по диагонали, хотя вполне возможно она владеет навыками скорочтения. Тимур тоже много времени заданию не посвятил. О том, что роман прочитан от первого до последнего слова, мы можем утверждать без сомнений только в отношении Сергея, которому книгу прочитали вслух. Остальные четверо, будем надеяться, подошли к работе ответственно. «За Артем я ручаюсь», — твердо проговорил Вилен. «Он очень внимательный и добросовестный парень». «И Наташенька моя все прочитала», — вступила Надежда Павловна. Я как не зайду в квартиру, она сидит над книжкой, и еще и Маринку вертихвостку эту подгоняет. Мол, не отвлекайся, читай, а то не успеешь. Вот и сейчас я на совещание уходила, а они так и сидят. Маринка еще дочитывает, а Наташенька книжку листает и в тетрадку записывает. Ну, а в Евдокии я не сомневаюсь ни одной минуты, заключил Назар. Она гемолог. Внимательность, усидчивость и точность ее профессии. Ну и вообще, я в ней уверен. Теперь осталось обозреть результаты чистого эксперимента. Но сделать это мы сможем только завтра утром. Все недоуменно уставились на Назара. Все, кроме меня, поскольку со мной он уже поговорил об этом. Назар хитро улыбнулся и продолжил. «Вы все сообщили своим подопечным, что уходите на совещание». «Кто из вас может гарантировать, что в ваше отсутствие дети не побегут из дома, туда, где есть интернет, телефоны-автоматы и вообще люди с девайсами в руках? Подъезд не запирается, домофона на нем нет, его сняли специально, поскольку в 70-е никаких домофонов не существовало. Так что выйти и войти обратно не составит проблемы». «Дуня, пожалуй, не пойдет, не раздумывая ответила Ирина. «Дуня не пойдет, тут же согласился Назар. «А остальные?» «Оксана слишком перебрала, вряд ли проснется, подала голос Полина Викторовна. «А я в Алексее не уверен», — признался Семён. «То есть я уверен, что он как раз немедленно смылся бы из дома, но не уверен, что он проснется, пока меня нет». «Вот завтра и узнаем, кто как повел себя, оставшись без надзора», — сказал я, закрывая совещание. «А теперь наша любезная Надежда Павловна приглашает всех в столовую на вечерний чай. Она в честь нашего первого полноценного рабочего дня испекла что-то необыкновенное, название, чего я запомнить не смог. Уж простите!» Все заулыбались, по полу зашаркали ножки отодвигаемых стульев. «Чай скорее уже ночной, а не вечерний!» — раздался звучный голос Полины Викторовны. — Для фигуры вредно наедаться на ночь. — Да брось Полиночка, — ответила Надежда Павловна. — Вы и так, Трастинг, маленький кусочек курника вам не повредит. — Точно. Курник. Надо запомнить. Я торопливо записал новое для себя слово в блокнот два раза. Кириллицей и латиницей. На всякий случай.